До поры до времени ему не хотелось говорить Эйлин, как он все это расценивает. Первый удар самому Каупервуду был нанесен правдокольным путем незадолго до празднества, которое устраивал клуб «Юнион Лиг». Как-то утром Эдисон, которому Каупервуд пришел по делу в банк, по-приятельски сказал ему...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 в то время как у подъезда стояла вереница экипажей. Эйлин от огорчения даже слегла, и Каупервуд, которому тогда ничего еще не было известно, не мог понять, что с ней, и очень тревожился.